Глава 13. О сложных решениях, их последствиях и судьбоносных ритуалах. Последствия есть как у действий, так и у бездействий. Причём последствия бездействия могут оказаться куда серьёзнее, из рассуждения Андриана Рествуда. Андриан Рествуд. Тима была неспокойна. Она будто бы нервничала. А её фон весь вечер оставался нестабилен. Обрщённые явно проводили свои ритуалы, а может, даже готовили нечто грандиозное. С одной стороны, я бы мог отследить их по вспышкам силы, мог бы даже попробовать разобраться с ними, но понимал, что на место одних глупцов придут другие. Так было всегда, и один я с этим ничего сделать не смогу. В такой ситуации требовались решительные действия официальных властей. Вот только те почему-то пока не особо спешили как-то влиять на ситуацию. Нет, я прекрасно понимал, что рано или поздно они развернут настоящую охоту на тёмных и даже готовился к этому. А вчерашняя встреча с принцем Дионом только подтвердила мои опасения. Ди вызвал меня по Макфону, сказал, что нужно поговорить. Я не стала отказываться, но его неожиданное желание пообщаться меня откровенно насторожило. Просто полгода его высочество обо мне не вспоминал, а тут вдруг неожиданно вспомнил. С принцем мы дружили с первого курса, и я давно привык к его вывертам и взбалмошному характеру. Правда, раньше он так надолго ни разу не пропадал. Я, конечно, слышал, что он вместе с неожиданно помилованным Кейнаром Ходденсом перевёлся в военную академию, но о большем о них не знал. Поэтому вечерний вызов от Ди стал для меня сюрпризом. На самом деле, я был рад с ним увидеться. Правда, к себе позвать не решился. В шайне не сомневался. Он жил у меня давно и точно мигом бы активировал маскирующий артефакт при первом же признаке присутствия в доме гостей. А вот Малинка могла появиться в самый ненужный момент. Мы с принцем встретились в кафе неподалёку от академии. И с первых же мгновений я понял, что-то не так. Во-первых, он сильно изменился внешне. Его тёмные волосы стали белоснежными, да и вообще выглядел мой друг странно подавленным и напряжённым. Но что самое странное, вдио не чувствовались отголоски тьмы. Наверное, не заведи он разговор о тёмных. Я и сам бы придумал, как подвести беседу к этой теме. Но Ди решил всё рассказать сам. И каждое его слово вбивалось в меня подобно отравленной стреле. Оказалось, что принца полгода назад прокляла тёмная ведьма. Помимо этого, на него пытались напасть обращённые, а в его академии вообще процветает агитация принятия тьмы. Дион был настроен решительно. А зная, как к младшему сыну относится король, у меня не осталось сомнений, что в самое ближайшее время В стране отловят каждого, в ком есть даже крупицы тмы. Принц сообщил, что его отец, даже с эльфами из Эсварта, готов заключить союз лишь бы избавиться от отравленных тьмой. А это оказалось уж очень плохой новостью, потому что светлые чувствовали тьму на уровне инстинктов, как и мы, их свет. А против чутьья ни один артефакт не поможет. Да, мы с Дионом были друзьями, но я сильно сомневался, что узнав обо мне правду, он не изменит своего отношения. Поэтому, слушая его, старательно делал вид, что вообще впервые слышу о тёмных. Но он всё равно заметил моё напряжение. Вы так бывает, когда два наблюдательных человека знают друг друга слишком хорошо. И всё же распрощались мы на тёплой ноте. Оказалось, что у Ди появилась возлюбленная и неожиданные провалы в памяти. В общем-то, он и ко мне обратился, чтобы уточнить одну деталь из прошлого. А получив ответ, тут же поспешил обратно в свою военную академию. Обдумав всё сказанное им в этот вечер, я вызвал Роберта, одного из самых сообразительных теней, и приказал неотлучно следить за принцем. Если уж обращённые один раз попытались его поймать, то точно не откажутся от своих планов. Правда, я даже не подозревал, что это случится буквально следующим же вечером. Передав восторженной Малинке свои записи по артефакту, я едва успел войти в свою комнату, как вдруг передо мной появился Роберт. Хозяин. Принце и его подружку похитили обращённые, сообщил он, приложив этой новостью условно бетонной плитой. Их держат в подвале домика в лесной деревне, готовят ритуал. Что прикажешь делать? Я медленно втянул носом в воздух и растерянно опустился на край постели. Что делать? Что делать? Понятия не имею. «Какой ритуал?» — спросил в голос. «Принятие тьмы. Подружка принца. Светлая». «Ещё лучше!» — выпалил, хватаясь за голову. «Так, нужно успокоиться и посмотреть на ситуацию трезвым взглядом». О похищении Диона уже наверняка знают во дворце. Значит, его будут искать. Найдут и спасут. Подопечные лорда Стайера в тайной полиции не зря едят свой хлеб. Следовательно, переживать с нечем. И всё же, вопреки доводам логики, на душе оставалось тревожно. Но я отчётливо понимал, что если вмешаюсь, это станет началом конца. Дальше оставаться в стороне не получится. Мы с Ди слишком хорошо знакомы. Высока вероятность, что он узнает меня даже под иллюзией. И как поступит тогда? Можно отправить на выручку теней. Но принц не дурак. Явно поймёт, что есть кто-то, кому эти тени подчиняются. И поиск их хозяина станет для него делом чести. Лучше и безопаснее для меня вообще не лезть в это. Но... Великая тьма. Как остаться в стороне? Я же не прощу себе, если он пострадает из-за моего бездействия. А значит, нужно всё-таки отправиться к нему, но вмешаться только в случае крайней необходимости. Да, так и поступлю. Накинув длинный чёрный плащ с глубоким капюшоном, призвал Тьму и протянул руку Роберту. "Иди", приказал мысленно. И мы вместе переместились с теневым порталом. От обычных он отличался своей полной естественностью так как не вызывал никакого возмущения магического фона. Вот только привести мог лишь туда, где не было яркого освещения. Вышли мы в тёмном подвале. Я попытался сразу же создать отражающий полог, и с удивлением обнаружил, что обычная стихийная магия здесь не работает вообще. Пришлось снова прибегать к помощи тмы, которая оказалась только рада этому и ложилась в плетение особенно легко где он был жив. Его подружка тоже. Они сидели на полу, мило обнимались и спокойно беседовали. На их лицах не отражалось ни единого намёка на переживания или тем более панику. То есть со стороны всё выглядело так, будто собственное положение этих двоих ни капли не пугает. Видя их уверенность, я и сам успокоился. Судя по всему, Денис не невался, что скоро их спасут. Возможно, даже лорд Стаер со своими подопечными. Надеюсь, так и случится. Оставив Глубков у раковать та-та-тат, я снова переместился, но на этот раз просто за пределы подвала. Закрылся теневым щитом и отправился осматривать местность. Тёмная магия ощущалась здесь особенно сильно, причём это была именно жертвенная тьма, разрушительная, пленённая, оттого очень злая. Роберт отправил осмотреться и выяснить причину, по которой не работает обычная магия. Сам же пошёл туда, где сильнее всего чувствовалась тёмная сила. Деревенька располагалась в глухом лесу. Дома выглядели не новыми, но и не особенно старыми. Ни скотины, ни огородов тут не было. Будто это место создавалось исключительно для того, чтобы прятаться от кого-то. Мимо меня несколько раз проходили люди. Молодые. Молодые по виду студенты или чуть старше. Во многих из них была тьма, но встречались и самые обычные маги. Я оставался для них невидим, и это позволяло мне беспрепятственно изучить обстановку. «Хозяин. Деревня окружена мощным куполом, блокирующим магию», — сообщил Роберт. Я кивнул и продолжил путь вперёд. Вскоре выяснилось, что самым сильным источником тьмы является алтарь, идентичный тому, что располагался под моим особняком. Вокруг него копошились несколько обращённых. Подойдя ближе, я увидел, что они наносят на него символы, да ещё и кровью. А командовал ими худой, высокий тип лет 40 на вид, чьи длинные чёрные волосы были собраны в куцый хвостик. Он тщательно следил за начертанием каждого символа и сильно ругался, если что-то выходило не идеально. У нас будет только один шанс вещал он. Чудо, что удалось поймать этого царственного щенка, да ещё и со светлой подружкой. То, что светлую собираются использовать в качестве жертвы, я понял сразу. Но вот зачем им Дион пока не сообразил? Приносить младшего принца в жертву глупо и недальновидно. Обратить в тёмного? Ну, возможно. Хотя он на это не пойдёт. Тогда для чего? Роберта я отправил обратно к принцу. Потому когда Ди со своей девушкой попытались сбежать, мне сразу доложили. Вы, их побег не удался. И я даже хотел помочь им сразу отбиться от обращённых, но всё же решил выяснить, чего им нужно от королевского сына. Да и ещё надеялся, что полицейские всё-таки объявятся. Вы, мои надежды не оправдались. Местный главарь не уговорил Диона принять тьму. Я собрался тоже использовать принца в качестве жертвы. Он и сам был обращённым, но сила его тёмной магии подходила к концу. Вот и решил мужик снова получить тьму, усилить самого себя в разы. Интересно, он хотя бы догадывается, что после второго ритуала спасти его душу будет невозможно. И даже спустя тысячи лет он всё равно не сможет переродиться, так и оставшись тенью. Когда тип занёс над Дионом кинжал, Я со всей ясностью осознала, что в стороне остаться уже не получится. Никак. Роберт, не дай ему навредить принцу, отдал мысленный приказ. А сам уже начертил в воздухе символ призыва теней. Пришлось сосредоточиться и влить в него немало тьмы. Действие заняло около минуты, но за это время успело произойти немало событий. Подружки Диона расплассовали руки. Самого его попытались пырнуть кинжалом, но он не дался, попробовал отбиться. Увы, безуспешно. И когда Надди второй раз занесли оружие, руку нападавшего перехватил Роберт. Одновременно с ним появились и другие подчинённые мне тени. Их было много, а противостоять им обращённые не умели. Тени мигом справились с противниками, одним лишь прикосновением отправляли в тёмный сон всех, до кого дотрагивались. И когда в сознании во всей округе остались только Дион и его светлая, я отпустил тени. К счастью, принц был так взбудоражен произошедшим, что даже не пытался узнать, кто его спас. Лицо я скрыл тенью, говорил изменённым голосом. Быстро вывел этих двоих за границы полога, блокирующего обычную магию, и даже вручил артефакт переноса, предварительно убрав с него все следы собственной силы. Дион искренне благодарил за спасение. Его подружка выглядела шокированной. Зато оба были живы и относительно здоровы. Когда они перенеслись, я вздохнул с облегчением и отправился разбираться с обращёнными. Это заняло немало времени, и всё же я забрал тму у каждого из тех, в кома она была. Теперь со стороны моё появление здесь будет выглядеть как появление истинно тёмного, который готов помогать властям. Нет, я не строил иллюзий, что полицейские просто из благодарности не станут меня разыскивать. Наоборот, уверен, теперь-то они всерьёз возьмутся за поиски тёмных. А если меня поймают, то точно не пощадят. Нет, не потому, что я сделал что-то плохое, а просто потому, что обладают мой. Этого им будет достаточно для приговора. Я как раз раздумывал, как проще уничтожить стоящий посреди леса алтарь когда рядом появился Эдвард. Хозяин, хозяйка не дышит. И второй раз за этот вечер меня будто булыжником по голове огрели. Я и сам на несколько мгновений перестал дышать. А когда в голове уложилась эта дикая новость, просто закрыл глаза и перенёсся прямиком в комнату Малинки. Она не должна пострадать, не должна. Плевать на алтарь и полицию. Малинка лежала в своей кровати и выглядела бледнее мела. Губы посинели. Волосы разметались по подушке. Ани подвижные пальцы застыли, зажав край одеяла. Её переполняла тьма, дикая, нервная, сильная. Вот только девушка не дышала. Малина воскликнул в отчаянии, сел рядом, схватил её за плечи, встряхнул. Никакой реакции. Ника крикнул, чувствуя полную безумную беспомощность. Николина реакции не было. Нет. Нет, нет, нет. Этого не может быть. Всё не должно вот так закончиться, только не для Малинки. Невероятным усилием воли я заставил себя отмахнуться от паники и попытался включить голову. Её сердце не бьётся, но кожа всё ещё тёплая. А значит, шанс есть. Я верну её. Последствия Да плевать. Не отпущу, не позволю уйти за грань. Увидел на тумбочке стакан, ударил по нему магией и схватив осколок, разрезанул себе по руке. Матушка Тьма, взываю к тебе. Мой голос дрожал. Говоря это, я провёл осколком по побелевшей ладони девушки и соединил наши порезы. Прими мою леди в рот рествут, начал ритуальную фразу. Дай ей покровительство и силу. Подари ей тёмную суть. Овы, ничего не изменилось. Тима не слышала меня или не хотела откликаться. Тёмная магия, что билась в ней коlinie, продолжала её убивать. Я мог бы убрать эту силу, но тогда Малинка точно не выживет. Сейчас для неё остался один шанс стать настоящей тёмной, иного пути просто нет. Повторил: "Матушка Тьма, взываю к тебе". То, что я пытался сделать, было неправильно и противоречило нашему с Малиной договору. Ведь после этого она уже никогда не сможет отказаться от тьмы. Но сейчас вопрос стоял ребром, и я принял это решение за неё. Вот только если она не захочет стать тёмной, если даже сейчас оттолкнёт эту силу, значит, всё будет кончено. Увы, несмотря на мои усилия, ничего не происходило. Но я не мог сдаться, не сейчас. Великая тьма, прими мою леди в рот реествут, проговорил снова. Дай ей силу, подари тёмную суть. Но Ника так и не вздохнула. Её сердце так и не забилось. Проходили секунды, за ними минуты, а девушка оставалась неподвижна и нежива. Я прижимал её к себе, баюкал, уговаривал, просил вернуться. С каждым мгновением меня всё сильнее накрывало отчаянием, а в душе будто появилась огромная пустая дыра. И вместе с пустотой пришло осознание, что в таком состоянии Малинка именно из-за меня. Ведь я призвал и подчинил одновременно десятки теней, а это очень сильная магия. После неё неминуемо должен был прийти откат. И он пришёл, но только не ко мне, а к маленькой слабой девочке. Ни Калини Вайт, которая никак не смогла бы это перенести. Это я её убил. Я. Спас друга и его возлюбленную. И потерял малинку. При всей своей силе не смог сохранить жизнь той, что согласилась мне помочь. Не справился. Убил. Глаза защипало. Ком в горле стал нестерпимым. Я просто перестал себя сдерживать. Закричал прижал к себе безвольное тело, словно хотел отдать ей своё тепло, будто бы это могло её вернуть. И вдруг она шевельнулась, резко вдохнула, а я грудью ощутил, как её сердце совершило первый сильный удар, и забилось ритмично и резко. Чуть отстранился, боясь поверить. А она смотрела на меня мутным взглядом, живая, немного растерянная и совершенно точно живая. Но вот чего я никак не ожидал, это того, что она потянется к моим губам, поцелует. Признаться, в этот момент вообще туго соображал. Смотрел на неё, слушал странные слова про последнее желание и боялся поверить, что это всё реально, что она на самом деле вернулась. Сам поцеловал её. В этот момент меня не волновало, что у этого тоже будут последствия. Меня теперь вообще ничего больше не пугало. Плевать. На всё плевать. Главное, что Малиночка жива. А с остальным разберёмся. Этот поцелуй нельзя было назвать страстным, но в нём будто плескалась сама жизнь и сама тьма. Вот только всё закончилось слишком быстро. Малинка была слишком слаба, отвечала вяло, и в итоге я отстранился сам. А она только счастливо улыбнулась, сказала спасибо и потеряла сознание. Малина. Я снова дико испугался. Замер, ловя каждый её вдох. Безумно боялся, что сейчас её сердце остановится. Но оно продолжало биться, а сама девушка, кажется, теперь просто спала. И всё же я не смог её отпустить, так и продолжал держать в своих объятиях. В голове засела мысль, что если разорву прикосновение, она умрёт, и пути назад уже не будет. Да и не смог бы я сейчас её оставить. Просто был не в силах заставить себя это сделать. Когда спустя неизвестное количество времени мои глаза начали слипаться, я просто уложил Нику на подушке, сам лёг рядом и, укрыв свою малинку одеялом, прижал к себе. Так и уснул, слушая её мерное, глубокое дыхание. Но ото ль во сне, то ли на границе сознания, услышал безликий голос. Она вернулась только из-за тебя. Ничто иное её в этом мире удержать не смогло. Помню об этом Андриан рестут.